преданных людей. Трижды я ещё ходила в Ближневосточный курьер на второй этаж. Маринавал меня христианский, выводил гулять, и там долго витиевато и красочно говорил, и о чём только не говорил. Редактировать он мне больше ничего не давал, а листке с похоронными льготами для граждан страны словно бы забыл. Я да не понимала,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 Я дать вам не могу и учтите, работы будет много и весьма разнообразные. После упомянутой им помесячной суммой я сглотнула и заставила себя помолчать. Это был период, когда за 10 шекелей в час я иногда мы ловил у богатых изрельтян. Надеюсь, проезд на работу вы оплачиваете, наконец, спросила я строго. Ну, разумеется, обранил он небрежно. В конце месяца, сдадите проездной секретарша Наоми. Правда, по моим расчётам, послезавтра американцы начнут войну, в связи с чем режим работы у нас несколько изменится. Название нашей фирмы Тимяк было аббревиатурой ивритских слов, означавших спасение заблудших. Мы спасали заблудших ежедневно.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 Хевра Тимяк финансировалась канадским миллионером Бром Бартом, но существовала под покровительством Всемирного еврейского конгресса, того самого, что представляет в мире интересы евреев. Когда-то года в, в 30-х, 40-ых он был реальной силой, но со времени основания государства Израиль, которое с тех пор само недурно представляло интересы евреев, знаменитый конгресс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 издательская фирма, выпускающая книги на русском языке. Но когда выяснилось, что Бромбарт и сам является членом всемирного еврейского конгресса, я представила, как несчастному, ни ухом, ни рылом, не ведущем в деле русскоязычного книжного бизнеса в Израиле миллионеру выкручивает руки акулы конгрессмены, заставляя купить акции нашей фирмы, и как он отбивается, лягается. но не может отбиться, ибо связан с этими околами общим великим делом защиты евреев. В первые же дни, проходя по длинному и вечно тесному, как бомбоубежающий коридор уриера, христианский остановил меня и покровительственно приобняв за плечо сказал: "Показать вам человека, одна минута которого стоит сумасшедших долларов.